Но Ка даже не слушал, что ему говорят. Ему не важно было, кто получит право распоряжаться его личными вещами, как будто еще принадлежавшими ему. Гораздо важнее было уяснить свое положение. Но в присутствии этих людей он даже думать как следует не мог. Второй страж. Кто же они были, как не стражи? Все время толкал его, как будто дружески, толстым животом. Но когда Ка поднимал глаза, он видел совершенно несоответствующее этому толстому туловищу худое, Костлявое лицо с крупным, свернутым на бок носом и перехватывал взгляд, которым этот человек обменивался через его голову со своим товарищем. Кто же эти люди? О чем они говорят? Из какого они ведомства? Ведь Ка живет в правовом государстве. Всюду царит мир, все законы незыблемы. Кто же смеет нападать на него в его собственном жилище? Всегда он был склонен относиться ко всему чрезвычайно легко. Признавался, что дело плохо только когда действительно становилось очень плохо и привык ничего не предпринимать заранее, даже если надвигалась угроза. Но сейчас ему показалось, что это неправильно. Хотя все происходящее можно было почести за шутку, грубую шутку которую неизвестно почему, может быть, потому что сегодня ему исполнилось 30 лет, решили с ним сыграть коллеги по банку. Да, конечно, это вполне вероятно. По-видимому, следовало бы просто рассмеяться в лицо этим стражам, и они рассмеялись бы вместе с ним. А может, это просто рассыльный, вполне похоже, но почему же тогда при первом взгляде на Франца он твердо решил ни в чем не уступать этим людям? Меньше всего К боялся, что его потом упрекнут в непонимании шуток, зато он отлично помнил, хотя обычно с прошлым опытом и не считался, некоторые случаи сами по себе незначительны, когда он, в отличие от своих друзей, сознательно пренебрегал возможными последствиями и вел себя крайне необдуманно и неосторожно, за что и расплачивался полностью. Больше этого с ним Повториться не должно, хотя бы теперь, а если это комедия, то он им подыграет. Но пока что он еще свободен. «Позвольте», — сказал он и быстро прошел мимо них в свою комнату. «Видно разумный малый», — услышал он за спиной. В комнате он тотчас же стал выдвигать ящики стола. Там был образцовый порядок, но удостоверение личности, которое он искал, он от волнения никак найти не мог. Наконец, он нашел удостоверение на велосипед и уже хотел идти с ним, к стражам, но потом эта бумажка показалась ему неубедительной, и он снова стал искать, пока не нашел свою метрику. Когда он возвратился в соседнюю комнату, дверь напротив отворилась и вышла фрау Грубах. Но, увидев К, она остановилась в дверях, явно смутившись, извинилась и очень осторожно прикрыла двери. «Входите же!» только и успел сказать К. Сам он так и остался стоять посреди комнаты с бумагами в руках, глядя на дверь, которая не открывалась, и только возглас стражей заставил его вздрогнуть. Они сидели за столиком у открытого окна, и К. увидел, что они поглощают его завтрак. «Почему она не вошла?» спросил он. «Не разрешено», сказал Высокий. «Ведь вы арестованы». «То есть как арестован? Разве это так делается?» Опять вы за свое. Сказал тот и обмакнул хлеб в баночку с медом. Мы на такие вопросы не отвечаем. Придется ответить, сказал Ка. Вот мои документы, а вы предъявите свои. И первым делом ордер на арест. Господи, твоя воля, сказал высокий. Почему вы никак не можете примириться со своим положением? Нет, вам непременно надо злить нас и совершенно зря. Ведь мы вам сейчас самые близкие люди на свете. Вот именно, — сказал Франц, — можете мне поверить. И он посмотрел на Ка долгим и, должно быть, многозначительным, но непонятным взглядом поверх чашки с кофе, которую держал в руке.